глава одиннадцатая. софья дмитрич дмитрич доставай да жену просыпаться не хотелось владимир сердито замычал зарывшись головой в подушку но настойчивые шипения над самым ухом не прекратилось ни на миг в конце концов пришлось сдаться и открыть глаза, потеряв всякую надежду остаться в осеннем теплом Крыму, на нагретом солнцем песке, у зеленоватых, мягко лежащих гальков волн. Сразу же оказалось, что он находится не на Крымском побережье, а в своей квартире на Остоженке, что в открытое окно лезут зацветающие ветви вишни, что над этими ветвями — голубое безоблачное майское небо, которое заслоняет встрепанная голова. «Северияна!» «Ты чего шипишь, дурак?» Удивился Владимир, поднимаясь на локти. «Что стрясло, с которой час?» «Манька, доброе утро! Ты еще здесь?» Последняя из худой, молоденькой, Данель за растерянные проститутке, которую вчера на ночь глядя Северян притащил в дом и которая сейчас стояла рядом с другом кое-как явно на спех одетая. и смущенно теребела в пальцах, расшитый стеклярусом, редикюльчик. «Так что, вот ваша милость, не успела вовремя оторваться-то. Заснули мы под утро с Северяном Дмитриевичем напрочь. Просыпаемся, а у вас в кухне уж поют Ничего не понявший Владимир перевел глаза на Северьяна. Тот, поймав взгляд друга, Пожал плечами и дернул лохматой головой в сторону кухонной двери. Владимир машинально прислушался, и только сейчас сообразил, что в кухне в самом деле поют. Очень знакомый ему контральто с чувством слегка фальшиве выводила Позарастали стежки-дорожки, где проходили миловоножки, позарастали мохом травою. «Там, где гуляли, милый, с тобою...» «Наталья приехала», — поразился Владимир. Северьян уныло кивнул. «Утром. С первым паровозом чёртова кукла явилась. Пришла, плиту раскочегарила, оторва самовар поставила, поет вон». «Так в первый раз, что ли?» — растерянно спросил Владимир. «В случившемся действительно не было ничего особенного». За зимний сезон Наташка не однажды являлась изымения с отчетом о текущих делах и жалобами на отбивающего сатрук Ваньку. Она не забывала привозить корзины, полные домашней снеди, на которую Черменской с Северьяном набрасывались, как на манну небесную. Северьян во время этих приездов за знобы ходил весьма довольный. Они с Натальей давно перестали прятаться по углам, И, несмотря на категорический отказ северьян и венчаться, уже считались в раздольном людьми семейными. Наташка, впрочем, на законном браке не настаивала, по-прежнему называла северьяны Навы и благодетелем, и безропотно жила в имении всю зиму на положении соломенной вдовы. Изредка наезжая в Москву, она успевала за пару дней отскрести холостяцкую квартиру Черменского, перестирать гору белья. наготовить еды на полк солдат и осторожно дать понять, что и она, и Ванька-балбес отцовской милости не стоящий, и едва таскающий ноги фролыч ждут, не дождутся возвращения хозяев. «Весной к пахоте вернемся», — клятвенно обещал ей Владимир. «Дмитриевич, что делать-то?» — трагическим шепотом воззвал Северьян. «Куда вот я теперь Маньку дену? Мимо кухни ты ее никак крюком не выпроводишь». Все едино видно будет, не в окно шкидать кидать застрянет ещё, ой, крик упади будет, оно ж бабьё все без понятия в таких-то делах. Положение казалось отчаянным. Владимир, вскочив, подошел к окну и сразу же понял, что выпроводить Маньку через него в самом деле не удастся. Мало того, что прыгать со второго этажа было высоко, так еще и прямо под окном джунглями разрослась молодая крапива. «Северян, Дмитрич, я под кровать заховаться могу», — тихо предложила Манька. «А как ваша супруга хоть на минутку из дома вывернется, я тут и шмыгну». «Некуда ей выворачиваться, дура», — с досадой возразил Северян. «До ночи, что ли, под кроватью проваляешься? Фу, грехи наши тяжкие, надо ж было вляпаться. Дмитрич, слушай, а давай я Маньку тебе оставлю, а?» «Чего? Да иди ты к... Дмитрич! «Ну что тебе стоит-то?» — взмолился почуявший выход Северьян. «С тебя у Натальи спрос какой. Не ейное дело думать, кого барин к себе с улицы водит. а на рта не раскроет даже. Сейчас давай я маньку-то у тебя посажу, а сам на кухню к Наташке вылезу. А вы чуть попозже выгребаетесь вдвоем, мимо нас, и всего-то ты «Еще чего?» — возмутился было Чермянской. Однако тут же понял, что это, кажется, в самом деле единственный выход из положения. Но до чего, черт возьми, глупо получается? «Как ты мне надоел со своими девками, право!» В сердцах выругался он. Сколько раз говорил «не води сюда». Сам у них оставайся, коли нужда. Я сюда хоть одну приводил. но ну, скажи, щучий сын, приводил? Нет. А твои дивизиями маршируют. Если еще хоть одну шалаву мне прятать придется. Дмитрич, вот ей-богу, не буду больше! Северян вскочил и кинулся за дверь, напоследок бросив. Манька, сиди здесь, через полчаса выласти. Дверь захлопнулась. Сквозняк качнул ветку вишни, лезущей в окно, и на полупало несколько белых лепестков. Черменское сердито посмотрел на ни в чем не повинную Маньку. Та тяжело вздохнула, пожала худыми плечами, примастилась на краешке смятой постели и деликатно отвернула, ковыряя в носу, когда Владимир начал одеваться. Через полчаса Черменская, таща за собой сопящую проститутку, вошел в кухню. Северьян-паршивец чин-чинарем сидел за столом у самовара и солидно тянул из блюдца дымящийся чай. На столе стояло необъятных размеров блюда с привезенными Натальей слегка помятыми в дороге пирогами, а сама Наталья крутилась у плиты. Даже со спины было заметно, что она располнела за зиму, и не мудрено. Наташкиному животу насчитывалось уже полных пять месяцев. «Доброго утра, Владимир Дмитриевич!» С улыбкой поздоровалась она. поворачиваясь от плиты и закалывая на затылке размотавшуюся рыжую косу. При виде Маньки выражение Наташкиного лица сталось безмятежным. — И вам, барышня, здравствуйте, чаю испить изволите? — Благодарствуйте, дома выпью, — пролепетала Манька пулей, выскакивая в сени. Владимир едва успел сунуть ей редикюль, с честно заработанным полтинником. Наталья преспокойно вернулась к плите, Владимир кинул на Северьяна яростный взгляд, друг невиннейшим образом уставился в потолок. «Как дела в раздольном?» — мрачно спросил Черменской у Наташки. «А чего ты не боишься в таком положении ездить по железке? Поберечься бы уже надо». «А какое мое положение?» — певуча отозвала с Натальей, бухая на стол тарелку с холодной ветчиной. «Самые что ни на есть обнаковенные бабьи, а разве ж я барышня, чтоб беречься?» В раздольном, славы Господу, благополучно все. Фролыч его только на Василий в день пострел разбил. Я уж ходила за ним, ходила и мазью, и шарфом собачьим обвертывала. А чуть его малость отпустила, сейчас к вам понеслась. Он и сам велел. «Поезжай», — говорит Наталья, — «скажи, что пахать начинаем, земля тушь подошла, ком об землю в пух разбивается». Годится старико тревожца Владимир Дмитриевич, вы бы и правда возвертались. Без хозяев куда как худо, и Ванька совсем слушаться перестал. Я от ему не начальство, и страху парню от меня никакого. Цельными сутками при конюшне. С Булановой не слезает. Четвертого дня табур цыганской пришел, так Ванька туда улепетнул. И более не ворочался. Не увезли по ней его еще нехрести. А до школы два месяца нога не доходила. Я его стращаю, вот мол, родитель приедет, вожжами выпарит, а он мне только скалится, не слух. Над бы. В заправду возвращаться, дмитрича а?» — осторожно произнес Северьян. «Упустим ведь землю. Еще недель-другая, и уйдет погода. Ну, заради чего мы тут сидим? Каких милостей небесных ждем? Нечего дожидаться-то тебе!» Владимир через стол в упору ставился на него. Северян ответил таким же прямым взглядом. Наталья посмотрела на одного, на другого, решительно поднялась. Накинула на волосы платок и взяла корзинку. «Пойду до рынка прогуляюсь, к обеду провизию куплю какую, а вы, господа, промеж себя решите, как скажете, так я фролчу и передам. В вечеру уши назад поеду, коли ваша милость позволит». «Осторожнее, глядя на рынке-то, чтоб не пихнул кто!» Буркнул ей вслед Северьян. Наталья ушла. Северьян, высунувшись в окно, провожал ее взглядом. Не обернувшись, спросил. «Ну, Дмитрич, поедем домой, что ли?» «Поезжай один», — коротко ответил Черменской. Северян с досадой вздохнув, отвернулся от окна. Прошелся по комнате, разминая в пальцах папиросу и осторожно поглядывая на друга. Затем вполголоса произнес. «Мне ты сам знаешь, все едино. Хоть и на лето здесь останемся, без разницы. Но чего дожидаться -то? «Говорил я тебе, тогда Софью хватать надо было, тогда, зимою, цыган, прямо у Мартемьянова из-под носа, хватать доселком и увозить». «Да, и послать за извозчиком», — огрызнулся Владимир. И «Ничего, не померла бы, небось», — вспылилась Северьян. «Она тебе ни жена, ни не невеста, таковых на помойке за грош дюжина отпущается. Только разве в ней ты дело, Дмитрич? Ты три года около этой барышни крутишься, три!» К ей на сестре в дом свободно вхож. В театре Софьей сотню раз нос к носу стыкивались. Сам рассказывал, здоровается и мимо идет. Из ресторана тогда зимой сам бог ей велел с тобой уехать. Не поехала же. С этим своим трыгашом осталось. Так какого ж тебе еще рожна надо, чтоб она тебе в конце концов в глаза сказала, чтоб ты ее своим вниманием не беспокоил? Владимир молчал. Умолк и Северьян, с сердцем сплюнув через окно в крапиву. В комнате повисла тишина, которую нарушала лишь звонкая перебранка воробьев за окном. Северьян мог бы и не напоминать о той морозной ночи в разгромленном ресторане. Дня не проходило, чтобы Владимир не подумал об этом сам. Как колдовской морг изо дня в день стояли перед глазами зеленые, словно болотная трава, полные слез глаза Софьи. Ее высыпавшиеся из прически каштановые кудри, исцарапанные в кровь лицо, прерывистый шепот «Поздно, поздно, поздно!». С острой горечью Владимир думал о том, что, возможно, правы и графиня Анна, и Северян Нужно было тогда попросту, никого не слушая и ни на что не обращая внимания, вынести Софью на руках из этого кабака, как украденную черкесскую княжну. Сунуть ее в сани и пообещать извозчику по червонцу за версту. А там как бог пошлет. Что не позволило ему тогда сделать так? Страх? малодушие? Нет, тысячу раз нет. Он никогда не боялся Мартемьянова. Не боялся даже четыре года назад, когда полностью был зависим от него, а уж сейчас. Присутствие Ирен — чепуха. Категорический отказ самой Софьи. Да, да, именно так. Вновь и вновь, вспоминая ту ночь, Черменская не мог не сознаваться самому себе. Она действительно не хотела ехать с ним. Не нужно было даже слов, он понял бы малейший жест. Движение ресниц, чуть заметный взгляд, едва различимый вздох, но она не хотела. Почему? Владимир не знал, а теперь уехала и графиня Анна, и Софья больше не служит у большом, видится им более негде. О том, что Анна Грешнева покидает Россию, Владимир узнал на Пасху от Газданова, который ворвался к нему в третьем часу ночи, взбудораженный настолько, что Черменской сначала решил, что друг пьян. Газданов, ты с ума сошел? Иди спать. Ты откуда здесь взялся? «Я думал, ты в Берлине. Который час? Христос еще воскрес. Напился ты, что ли?» «Я не пьян. И не в Берлине. Воистину воскрес. Еще вчера Бог с ним!» По акценту Сандро Владимир тотчас понял, что тот взволнован сверх меры и вынужден был оторваться от подушки. «Сядь и слушай!» — велел Газданов оседлывая стул и решительно поворачиваясь к другу. Пришлось кое-как усесться, принять заинтересованный вид и начать внимать сбивчивому сумбурному рассказу Сандро. Сначала Владимир действительно слушал его сквозь наваливающийся сон. Затем встал, закурил и принялся ходить по комнате. А когда Газданов закончил его в ставился на друга, остановился перед ним и взволнованно спросил. «И когда ж ты все это узнал?» Полчаса назад от нее самой Анна рассказала мне все. И что же ты, Газданов молчал. Ты ушел, оставил ее одну. Она велела уйти. Растерянно ответил Сандро. Сказал, что никогда не выйдет за меня замуж, ни через год, ни позже, что все кончено и для нее так будет лучше, и я и ты, баран Ситинской, послушался. Загремел Владимир так, что северьян на печи, до сих пор усиленно прикидывающийся спящим, свесил с палать ей голову и сонно забурчал о своей несчастной жизни, в которой нет покоя от господ ни днем, ни ночью. «Заткнись!» — дружно рявкнули на него Гозданов и Черменской, после чего Владимир подошел к вставшему ему навстречу с Андрой и холодно произнес. Я, признаться, думала тебе лучше, и еще осенью предупреждал, что к графине Грешневой нельзя подходить с обычными скотскими мерками. Твои мозги государственного деятеля, оказывается, гроша ломаного не стоит, когда дело касается женщины. Подумай хотя бы, свинья, на какую опасность она пошла ради тебя. Ты лучше всех знаешь, на что был способен Анциферов. Представь, что могло бы случиться, если бы Катерину повязали. Если бы застрелили или взяли в тюрьму ее друга, ее саму, если б всплыло твое имя. Три человека рисковали ради тебя, из них две женщины. Черт с тобой, Газданув, поступай, как знаешь. Но со своей стороны клянусь, если ты оставишь Анну, я тебе, во-первых, набью морду, во-вторых, вызову тебя на поединок и застрелю, в-третьих, прерву с тобой все отношения. Сначала застрелишь, а потом прервешь». Попытался пошутить Газданов, но было заметно, что он очень смущен и совершенно сбит с толку. «Как тебе угодно», — отрезал Черменской, потушив папиросу о подоконник и выбрасывая ее в форточку. Затем он сделал несколько шагов по комнате и, не глядя на Сандро, сказал, «Или ты сейчас же идешь к Анне, или... Я не желаю тебя больше знать». «Да пойми же ты!» Начал было Газданов, но Черменской подойдя, с силой сжал его плечо. «Это ты пойми, дурак, что сейчас теряешь женщину, которую любишь до смерти, и будешь жалеть об этом до конца дней своих. И не говори потом, что я не пытался тебя удержать». Сандро поднял голову, коротко свергнул из темноты глазами. Хотел было что-то ответить, но не стал, и молча быстро вышел из комнаты. Черменский с размаху сел на развороченную постель, снова потянулся за папиросами, проворчав сквозь зубы «Собачий сын!» «Лихо ты с ним, Дмитрич! Северян спустил с палати босые пятки и, спрыгнув вниз, бесшумно прошелся по комнате. «Даже меня мороз по хребту продрал. Лежу и думаю, вот-вот мордобой начнется. А на Пасху все ж таки грех!» Он остановился прямо перед Владимиром и медленно, без улыбки, произнес: «Вот нашелся бы добрый человек, да тебя самого эдак-то к Софье отправил. Уж я бы за его здоровье вот такую свечу в церкви воткнул». «Замолчи», — отрывисто велел Черменской. Повалился на постель и закрыл глаза. Через две недели он провожал на вокзале Газданова и Анну, уезжавших за границу. Оба они показались Черменскому больше растерянными, чем счастливыми. Анна плакала, не скрываясь, и упрашивала Владимира. «Умоляю вас, Володя, чтобы не случилось, не оставьте Софью. Она любит вас, поверьте, но я нечего не могу более сделать для вас обоих. Вообразите, она хотела ехать провожать меня до поезда, но, узнав, что здесь будете, вы отказалась напрочь. С ней нет никакой возможности спорить». Потерпите еще немного, у меня предчувствие, что в скорости это как-то разрешится. Владимир, разумеется, пообещал, что потерпит, не оставит и так далее. Но внутри его кто-то, уставший и разуверившись, и безнадежно шептал о том, что без такого верного союзника, как графиня Анна, ему вовсе не на что рассчитывать. Анна в самом деле сделала, что могла, и ждать было больше нечего. а в раздольном уже поспела земля. В голубом, как промытое стекло, небе звенят жаворонки, и кони ищут молодую траву на холмах, и босые мужики идут за сохами, поднимая согретую пашню. Права, Наташка, и Северьян уже измочился совсем. Не отвези его сейчас в раздольное заниматься посевными, чего доброго сорвется по старой памяти бродяжить в Крым. И Фролыч доживает последние свои дни и боится помереть, не увидев молодого барина. Нужно ехать. Владимир встал из-за стола, вздохнул, потянулся до хруста и, глядя через плечо насторожившегося северьяна в открытое окно, за которым качались белопенные ветви вишен, проговорил. «Дождись Натальи и начинайте укладываться. Я схожу в редакцию. Вечером поедем». «Древитрич, может, погодим им еще?» Помолчав, осторожно спросил Северьян. «Чего годить? Сам мне уже всю душу вымотал. Собирайся, пора, землю упустим». Черменская сдернул с вешалки куртку и, не оглядываясь, вышел за дверь. «Пускай погибну я, но прежде я в ослепительной надежде блаженство новое зову. «Отлично, Соня, прекрасно. Теперь я вижу, что так правильно. Оставляем это фартиссимо и более нигде до конца арии». Половцев взбежал на аванс-сцену так стремительно, словно ему было не сорок пять, а восемнадцать лет. Софья, едва успевшая перевести дыхание, широко улыбнулась и протянула руку. «Ну вот, я же говорила, я чувствовала, что так лучше». «Ура безошибочным чувством лучшего сопрано России!» провозгласил из портера Онегин. Вань Бэков, 30-летний бас, найденный Половцевым в церковном хоре города Гданьска полгода назад. Глядя на него, Софья в который раз с беспокойством подумала об ограниченных возможностях театрального гримера, которому предстояло перед спектаклем превратить этого атамана Кудияра с косой саженью в плечах и носом, напоминающим идеальной формы картофелину, вскучающего, пресыщенного жизнью аристократа. Но старый гример Сидорыч, переманенный полувцевым из Мариинки, бодро успокаивал и Софью, и самого Онегина. «Не волнуйтесь, господа тесто, я из волжского грузчика графа Альмавива делал так, что комар носа не подтачивал». Фигура вполне мужеская имеется, а все остальное дело ремесла. Софья с Иваном лишь вздыхали и тревожно переглядывались. Приходилось верить Сидорычу на слово. К Ваниному голосу присоединились и другие, перешедшие в смех и аплодисменты. Вся труппа домашней оперы собралась сегодня в зале, несмотря на то, что репетировать должны были лишь Татьяна, Онегин и Гремин. Софья уже привыкла к тому, что тут живы и искренне интересуются не только своей партией, но и успехом всего спектакля. Домашняя опера напоминала ей театр «Семь цветов Неаполя, сеньоры Росси». Здесь, как и там, труппа была молодой, легкомысленной, смешливой и очень талантливой. Талантливой настолько, что никто не завидовал успехам другого. А может, Половцев просто умел выбирать людей? Во всяком случае, когда Софья осторожно спросила Любу Стрепетову, колораторная сопрано, не думала ли она сама попробовать Татьяну, толстенькая веселая блондинка лишь рассмеялась. «Господь с вами, Сонечка, при моей-то комплекции, Татьяну должна исполнять девица вроде вас, эфир зеленоглазый с косой, томная и несчастная, а я буду спокойно себе петь Маргариту в Фаусте». Пухленькая, беленькая, невинная Маргарита — это пикантно и вполне в бюргерском духе. И Мефистофелю интересно будет, я уверена, что он, как все мерзавцы, как раз таких и любил. — А, Фаусту? — спросила Софья, лихорадышно вызывая в памяти то — Разве не его вы должны прилестить А, Фауст такой болван! — всплеснула руками Любочка. Вы никогда не замечали, что он совершенно не способен сам соображать? И может лишь брать то, что подсовывает ему этот черт. А Мефистофелю нужно любой ценой довести Фауст, да остановись мгновение, ты прекрасна. И разумеется, он судит по себе, как все мужчины, что прекрасно Мефистофелю, то и Фауста сойдет. И Любочка комически подхватила обеими руками аппетитные полушария своей груди. Дело происходило в женской уборной. Софья расхохоталась так, что из соседней уборной обеспокоенно застучали как раз те самые Мифистофель и Фауст, о которых шла речь. «Эй, дама! Тут, между прочим, дырку все отлично слышно, Любочка! Вот уж не ожидали от вас такой смелой трактовки, Гёте! Рада стараться, ваше благородие!» Зычно проорала в ответ Стрепетова и подмигнула Софьи. «Да что ж вы смеетесь? «Наш Мефистофель, между прочим, бывший штабс-капитан, в турецкую с башебузуками воевал. Его Иван Никитич в ресторане встретил, он там в сильном подпитии пытался вообразить и цыган научить петь дуэт демоны и Тамары». Вот в такой пестрой, веселой и беспечной компании Софья пребывала уже третий месяц. Репетиции Онегина шли полным ходом. и для Софьи, выучившей свою партию еще в большом, не составляли никакого труда. спеваться с Ольгой и Онегиным было легко. Эти еще совсем молодые люди не успели приобрести амбиции маститых артистов и с охотой соглашались на компромиссы и уступки друг другу. Половцев весьма профессионально выполнял обязанности режиссера, И Софья даже не представляла, когда он успевает заниматься своими коммерческими делами, если каждый день по два 3 часа проводит в опере. Иван Никитич был настолько захвачен Евгением Онегиным, что всерьез намеревался дать премьеру в конце сезона, несмотря на дружные уверения артистов, что никто так не делает. «Это пусть в Мариинке не делают и в Большом, а мы сделаем», «И Москва узнает, что такое настоящая опера, настоящая Чайковской и настоящий успех», уверял Половцев, по-молодому блестя татарскими глазами и захватывая своим кипучим азартом остальных. Через неделю Софья уже поняла, от чего этому человеку способствует успех во всех делах. Противиться напору и обаянию Ивана Никитича было совершенно невозможно. Репетиция подходила к концу. Ваня исполнил последнюю арию Онегина, Софья допела «Счастье было так, возможно, так близко», из кулис вышел Гремин в халате с тем, чтобы величественно показать Онегину на дверь, и в этот момент Половцев вдруг спросил из зала. «Софья Николаевна, вы чем-то недовольны?» "А что вы, ничуть», — машинально ответила она и смутилась, поймав внимательный и острый взгляд Ивана Никитича. «Право же нет». Я хотела лишь сказать, это, разумеется, никакого отношения не имеет к моей партии. я, верно, не должна, но...» «Говорите же, Соня, нам всем интересно!» Как маленькой девочке улыбнулся ей Половцев. Софья растерянно посмотрела на обращенные к ней лица артистов, вздохнула и решилась. «Иван Никитич, если я не права, скажите мне сразу же, и я более рта не открою кленос. Я солистка, а не режиссер, мое дело — петь. Но, видите ли, я все время думаю, к чему этот последний выход мужа Татьяны. У Пушкина его нет. И, на мой взгляд, совершенно правильно. В романе сказано «И здесь герои моего в минуту злую для него читатель мы теперь оставим». И все. Я уверена, что и Петру Ильичу не нужна была эта мораль в конце. «Ведь Гремин не произносит ни единой реплики, ни слова, ни звука. Просто этакая статуя правосудия, указывающая на дверь. А для чего? Вы полагаете, что Онегину мало досталось? И разве он в чем-то виноват? И если, может, Татьяна знает обо всем и делает подобные жесты, стало быть, она сама ему об этом и рассказала. Иначе никак. А разве Татьяна могла так поступить? Как бы то ни было, она любит Онегина, и вряд ли желает его унижения. Впрочем, я верно ошибаюсь. «Нет, не думаю», — медленно произнес Половцев, не сводя с нее внимательного взгляда. «Боже, Софья Николаевна, как вы взволнованы! Признайтесь, что вам не только что пришло все это в голову». «Разумеется, нет, я еще в большом не могла понять, но...» «Там и без этого было достаточно поводов для скандала». Среди артистов короткой волной пробежал смех. Растерянная Софья посмотрела на Половцева, тот, в свою очередь, на баса из Калуги Нила Гавриловича Богоявленского, бывшего протодьякона. «Что скажешь, Гремин?» «Твоя партия урезается». «Скажу, что барышня права», — прогудел Богоявленской, лукаво поглядывая на Софью из-под лохматых бровей. Мне нет никакой радости являться Немезидой в шлафроки, и не брать при этом ни одной ноты. Тогда как я, может быть, Онегину искренне по-мужски сочувствовал бы на месте Гремина. я от в супруге своей уверен. От таких, как я, генералов, по Онегиным не бегают, уверяюсь. Грянул такой хохот, что испуганный Софьи показалось, будто закачался занавес. Что ж, в таком случае, если никто не в обиде, Попросту убираем эту сцену», — довольно проговорил Половцев. «Странно, что я сам не заметил до сих пор». «Что значит женский взгляд?» «Благодарю вас, Софья Николаевна, вы прирожденный режиссер. Благодарю вас, господа, все свободны до завтрашней репетиции. А я уже опаздываю в торговую палату». Он протянул руку, галантно помогая Софье спуститься в зал. Улыбнулся ей. пожал руки Гремину и Онегину и, не оглядываясь, пошел к выходу. Уже в дверях Половцев разминулся с какой-то барышней, поклонился ей и заспешил дальше. А барышня торопливо подошла к самой сцене, и Софья сразу же узнала ее, и что-то резко больно дернулась под сердцем. Перед ней, в расстегнутом мужском макинтоше, в маленькой черной шляпке, из-под которой выбивались вьющиеся сопряди, Стояла Ирен Кричитовская. «Здравствуйте, госпожа Грешнева, я пришла говорить с вами!» Спокойно, строго сказала она, посмотрев на Софью темными, чуть прищуренными глазами. Та незаметно перевела дух и, чувствуя на себе заинтересованные взгляды всей труппы, как можно сдержаннее произнесла «Прошу в мою уборную». Пропустив Ирен впереди себя в крошечную комнатку, где пахло пудрой и мышами, как во всех театральных уборных, Софья заперла дверь и открыла окно. На улице было еще прохладно, но ей казалось, что воздух в уборной слишком спертый. И именно поэтому у нее бешено колотится, заходя с под самым горлом сердце. Постояв с минуту у подоконника, Софья зачем-то обвела взглядом пустой, с заросшей крапивой и молодой полынью задний двор театра, глубоко вздохнула и решительно повернулась к гости. «Садитесь, мадмуазель Кричетовская. Что же вам угодно от меня?» «Мне угодно просить у вас прощения», — решительно сообщила Ирэна, пускаясь в скрипучее кресло у гримировального столика и вызывающе глядя на Софью. «Вам? У меня? За что же?» Софья присела на край стола и посмотрела в бледное лицо Иран. «Зато статью в московском листке». «Какую статью?» Софья некоторое время не могла вспомнить, о чем идет речь. А когда вспомнила, изумленно спросила. «Так это вы? Но подпись была мужской». «Разумеется, я всегда подписываю с мужским псевдонимом. Это очень упрощает жизнь». «Да? Мой слава богу». С искренним облегчением вздохнула Софья. А я-то уж какой месяц думаю, что я могла сделать совершенно незнакомому господину, если он состряпал такой пасквиль в мой адрес. Грешила и на нравину, у которой есть связи в газетах, и на других. Что ж, по крайней мере, теперь все понятно. «Простите меня, госпожа Грешнева», мрачно глядя в стену, сказала Иран. И поверьте, со мной такое впервые, сами видите, я несколько месяцев промучилась, пыталась держать гордость, никогда в жизни не делала подлости, и вот в двадцать три года оскоромилась. Возможно, понять, медленно проговорила Софья, поднимаясь и делая несколько шагов по уборной. Я не уверена, что на вашем месте не поступила бы так же. В самом деле, усмехнулась Ирен, доставая длинную папиросу. «Вас не обеспокоит, если я закурю?» «Ничуть». Эрн чиркнула спичкой, уронила коробок, поднимать его не стала и поспешно, слишком глубоко затянулась. «Почему вы не пойдете к нему?» Глядя на улетающий в открытое окно дымок, задумчиво поинтересовалась она. «Вы влюблены, это видно. Он тоже уж какой год сходит с ума по вас. Глупо взрослым, много пережившим людям так мучить друг друга». Почему? Софья тоже смотрела на стройку дыма. «Вероятно, потому что около него вы, и около меня тоже другой человек». «Вы ему что-то должны, этому вашему покровителю? Деньги? Или вы дали слово, или иные обязательства?» «Нет, ничего. Тогда это пустяки. И я...» Ирен вдруг закашлялась, поперхнувшись папиросным дымом. «И я, поверьте, тоже пустяки». Софья остановилась, пристально посмотрела на сидящую в кресле женщину. Та снова глубоко затянулась, и облако дыма на миг скрыло ее лицо. Сквозь эту завесу улыбка Ирэн показалась Софье странной, растерянной. «Я пришла, чтобы говорить в его защиту, просто потому что, как бы ни закончился наш с вами разговор, с Чермянским я более не увежусь». Мы расстались еще зимой, сразу же после того, что... что я сделала. Вы были с ним все эти годы? — набравшись смелости, спросила Софья. Проклятое сердце бухало так, что она едва слышала собственный голос. — Нет! О, черт! — папироса сломалась в пальцах Иран, и она в голоса выругавшись, достала новую. Софья молча подняла с пола коробок, положила на край стола. «Благодарю. Мы не были вместе, по крайней мере, в том смысле, которое вы подразумеваете. Я жила в Питере, он здесь, рядом с вами. Вы не можете не знать, что только из-за вас Черменской живет в Москве. Еще в самом начале моего с ним знакомства я прочла одно его частное письмо, украдкой, и узнала, что он влюблен в женщину, которая убежала от него с другим. И женщину эту зовут Софья Грешнева, но...» Ирен снова странно усмехнулась, откинулась на отчаянно заскрипевшую спинку кресла. Но я самонадеянно решила, что это пройдет. И повисла у него на шее, а он, видимо, имел слишком хорошее воспитание, чтобы меня стряхнуть. Вы его любили? Ирен не ответила и софья отвернулась к окну. Простите, я хочу, чтобы вы меня поняли, госпожа грешнева, жестким чеканным тоном произнесла Ирен. То, что было между мной и Черменским, обычная связь мужчины с женщиной, обычная связь, и ничего более, вы не можете его в этом упрекать. Для любого свободного человека такие отношения естественны. Вы актриса, следовательно, не ханжа, и можете понять. Поверьте, у меня в мыслях не было. Я не имею никакого права. Я взяла его приступом, как Суворов Измаил. Ирен мерно барабанила пальцами по коленке. «Мужчины так легко капитулируют в подобных случаях, даже смешно. Более того, я даже думала, что сама остаюсь совершенно свободной и уйду, когда захочу, и забуду его сразу же, как только почувствую в этом необходимости, вот. Сами видите, до чего все дошло. Поручик Герман пишет ревнивые пасквели в московском листке. Это я-то! Знал бы папа». и мои фартовые, синова. «Мадемуазель Кричетовская, вы совершенно напрасно рассказываете мне об этом». «Я знаю, сударыня, что делаю», — отрезала Ирен. «Час назад я видела Черменского в редакции Листка. Сегодня вечером он уезжает из Москвы и, кажется, окончательно. Я это узнала от Петухова, сама переговорить с Владимиром так и не смогла. Постыдно укрылась в комнате верстальщиков, но оттуда все было отлично слышно». Он... Уезжает, прошептала Софья. Да! В раздольные, вечерним поездом! вдруг взорвалась, вскочив Ирен. коробок спичек вновь упал на пол, но теперь уже никто не обратил на это внимания. И я вам настоятельно рекомендую ехать за ним, потому что мне, видите ли, не безразлично его счастье. Я от природы страшная эгоистка, и берегу свой душевный покой, а этого покоя и след простыл с той зимы, и все из-за вас. Не дурите госпожа Грешнева, поезжайте к нему, и, черт возьми, будьте счастливы, если способны. Вы хотя бы знаете, где он живет, нет? Боже! Остоженко, дом Степанова, во втором этаже. Но. Но у вас было три года назад, а сейчас последнее «но» стоит перед вами и нынче же уезжает в Петербург и очень надеется никогда больше не увидеться ни с вами, ни с господином Черменским. Он мне, поверьте, слишком дорого обошелся. Прощайте. Мимо Софьи пронесся вихрь, поднятый полами макинтоша. Мелькнуло бледное лицо Эрен с закушенными губами, растрепавшиеся кудри из-под шляпки. Хлопнула дверь, от сквозняка закачалась занавеска. Стеснув руки у груди, не зная, как успокоить скачущее галопом сердце, Софья полными слез глазами смотрела на валяющиеся у ножки стола коробок спичек. Позже она сама не могла вспомнить, как переоделась, как выбежала из театра, как оказалась на Тверской, заполненной людьми и экипажами. Дул ветерок, небо понемногу затягивало с лёгкими точками, обещавшими дождь, и от уличной прохлады Софья немного пришла в себя. Остановившись напротив входа в камергерской переулок, она попыталась спросить саму себя, куда она мчится. Остоженка находилась совсем в другой стороне, и Софья направилась было туда, но через несколько шагов опять остановилась. Только сейчас она вспомнила, что сегодня вернулся из Костромы Мартемьянов. Федор приехал ночью, сразу же вошел к ней в спальню, едва раздевшись, повалился рядом и заснул, крепко прижав Софью к себе. До утра он спал неспокойно, метался, с кем-то яростно ругался во сне, и Софья не сомкнула глаз, то вслушиваясь в его невнятную брань, то тряся любовника за плечо, без всякой пользы, то просто гладя по голове и стараясь успокоить, тоже безрезультатно. На утро, когда она совсем разбитая поднялась, чтобы бежать на репетицию, Фёдор, наконец, заснул по-настоящему. «Может быть, спит и сейчас», — подумала Софья, сама не замечая, что привычно сворачивает в столешнику в переулок, а затем и в Богословской. Когда же рядом замелькали знакомые низкие дома, она вдруг остановилась и несколько минут стояла, не двигаясь, с закрытыми глазами, несказанно удивив этим чинно шествующую мимо в сторону Рождественки торговку-пирожницу. Затем Софья вздохнула, перекрестилась и продолжила путь. Когда она вошла в дом, то еще с порога поняла, что Федор уже встал и находится на кухне. Оттуда же доносился звон посуды и ворчливый голос Марфы. «А на что и эти деньги, когда у Жаловы жалований в пять раз против прежнего положили? Мы теперь с барышней почитай сами цари. Софья Николаевна веселая, бегают, репетируют, премьеру собираются петь до конца сезона и даже не ревели с самой Пасхи ни разу. Что значит жалование то хороший да путевый человек в начальстве?» Федор что-то ответил, что Софья не расслышала. но голос любовника показался ей недовольным. Она, нагнувшись, хотела снять боты, но тот же выпрямилась, поняв, что этого не нужно, что через несколько минут она уйдет отсюда навсегда и что по-другому быть уже не может. Софья глубоко вздохнула и быстро, словно в воду бросившись, вошла в кухню. Федор сидел за столом, Марфа убирала посуду после обеда. Она первая обернулась на шаги и, увидев лицо вошедшей Софьи, выронила из рук смятое полотенце «Господи, барышня!» — пробормотала она, неловко наклоняясь и шарясь рукой по полу. «Что стряслось-то? Не и ты от Половцева уволили!» «Поди, Марфа!» — спокойно сказала Софья, проходя мимо нее к столу. «Мне надо поговорить с Федором Пантелеичем». Она еще не закончила фразы, а служанка уже как ветром сдола. Лишь полотенце осталось валяться у печи. Мельком Софья даже удивилась, как эта Марфу с ее комплекцией умудрилась так стремительно выскочить из кухни. Подойдя, молодая женщина хотела было сесть за стол, но Мартемьянов сам поднялся ей навстречу. «Уходишь, что ли, от меня, Соня?» Глядя ей в лицо, очень спокойно спросил он. «Да, Федор, ничуть не удивившись, И также, прямо посмотрев в его черные упорные глаза, которых она смертельно боялась четыре года назад, ответила Софья. Мартимьянов странно усмехнулся, отвел взгляд, сделал несколько шагов по кухне, слишком маленькой для его огромной фигуры. Остановился у стены спиной к Софье. Она долго ждала, глядя на него, но Федор молчал. «Ты знал? Откуда?» Наконец спросила Софья. «Чего уж тут не знать?» Хрипло отозвался он. «Какой год уж жду! Он что ли к тебе приходил?» «Нет». Вздохнув, Софья подошла к окну, за которым сходили в небе легкие облака. Глядя на вербу под окном, всю затянутую зеленой дымкой молодой листвы произнесла. «Я не должна была уезжать с тобой еще тогда в Ярославле». «Не должна была. Я только сейчас это поняла». «Ну, Соня, коли я начну вспоминать то, чего не должен был, до второго пришествия и падение кончу. Может, погодишь еще? «Больше не могу». «Вот так даже? Что ж, к нему сейчас поедешь?» Да. Молчание и внезапный грохот, смешавшийся с головокружительным ругательством. Федор ударил кулаком по стене так, что сорвалась с гвоздя посудная полка. Марфины миски и кружки со звоном посыпались на пол, брызнули осколки, гремя и прыгая покатились с медной кастрюли. Софья зажмурилась, уверенная, что следующий удар придется как раз ей по голове, но грохот и треск смолкли, и снова наступила тишина. Осторожно открыв глаза, Софья увидела, что Федор стоит у стола, оперевшись на него руками и хрипло-прерывисто дышит. Подойдя, она тронула его за плечо. — Останься, Сонька. Ради бога! — не поворачиваясь, попросил он. — Ты подумай, что будет, коль он тебя не захочет. Не хотел ведь до сей поры, с другой миловался. — Да стоит ли он тебя, щучий сын? Софья промолчала, и Мартемьянов криво усмехнулся. «Знаю, что думаешь. Клеон, щучий сын. Так я ты -то тогда кто? Так, что ли? Ты не молчи, скажи!» «Не буду говорить. Это не так». Софья прижалась к твердому, словно железному плечу Фёдора, чувствуя всем телом, как он дрожит, и не знаю, что дальше делать. не так федька спасением души клянусь мне хорошо с тобой было только я его люблю ну а клеон все же не захочет соня что тогда упрямо не поднимая глаз спросил он вернешься соня я ведь ждать буду сколько понадобится до самой смерти нет не вернулся федор пантелевич прости софья потерла с лицом о его рубаху вытирая бегущие по лицу слезы. «Помнишь, ты зимой с меня слово взял, что не уйду, не простившись? Я ведь только поэтому и пришла, чтоб ты знал и чтоб лихом не поминал. Ведь не чужие все же мы с тобой». это меня как поминать будешь?» Муртемьянов вдруг обнял ее крепко, до боли прижав к себе, и Софья привычно уткнулась в его широкую грудь. Где-то в глубине дома пробили часы, из за окна послышалось дребезжение и пролетки с заднего двора закричал петух затем почти сразу раздался слабый приглушенный рокот словно по камням протащили что то тяжелое это гром будет гроза подумала софья и вздохнув осторожно высвободилась из рук мартемьянова прощай федор храни тебя господь он не ответил не поднял головы Софья отвернулась и, быстро стараясь сглотнуть вставший в горле ком, вышла из кухни в сени. Уже во дворе ее догнала запыхавшаяся Марфа. «Барышня, господи, да куда же вы? Что там у вас гремело-то? Вы не позвали, а я сама сунуться побоялась. Он вас варнак не прибил, спаси бог!» «Что ж ты плачешь?» Софья, обернувшись, взяла Марфу за обе руки, внимательно посмотрела в ее растерянное, залитое слезами лицо. «Ты ведь слышала все, слышала же!» «Вестима, и еще б не слышала!» — всхлипнула Марфа. «Да вы и сами вон ревете! Куда же вас понесло-то так в одночасье и без меня? Вы обождите, Софья Николаевна, я узел свяжу, ведь хоть чего с собой прихватить-то надо! И поедемте с Божьей помощью, в первый раз нам, что ли?» «Не надо, Марфа, ты... ты, пожалуйста, оставайся здесь!» Ребой Марфины лицо вдруг побелело так, что Софья, всерьез испугавшись, что ее железная служанка вот-вот грохнется, в декаденский обморок, схватила ее за локоть. Марфа, что с тобой? Да что же это такое, вы говорите, зволите, Софья Николаевна! Ну да куда же ты я вас одну-тупущу? бормотала Марфа, прислоняясь к жалобно заскрипевшему забору. отродясь не было, чтобы вы без меня в бега кидались. Ну а теперь вот будет. Софья грустно улыбнулась. «Марфа, неужели ты думаешь, что я не видела, не знала? Ты же любишь его и всегда любила». «Окситесь, барышня, грех вам!» Пролепетала Марфа, но Софья твердо оборвала ее. «Оставайся, Марфа, и не вой, как по-мертвому. Ведь не навек же расстаемся. Мне еще петь Татьяну у Половцева через неделю. стал быть, скоро увидимся». уж этой премьеры я клянусь не упущу господи барышня софья николаевна марфа взвыла в голос навалившись всем телом на забор софья сжав ее руку тихо сказала иди к нему марфа ради бога ступай ты ведь знаешь какой он не допусти его дров ломать а то зимний ты загул нам с тобой счастьем покажется а мне пора уж и так боюсь не успеваю барышня вскинулась Марфа, но черное платье Софьи уже мелькало на другом конце переулка, а вскоре донесся ее голос. «Извозчик! На остоженку!» «Ой! И что ж это творится?» Марфа тяжело осела на землю, прямо в заросли молодых лопухов, закрыв лицо руками. Проходящий мимо петух покосился на нее любопытным круглым глазом Деловито поскреб лапой землю, вытянул общипанную шею и надрывно заорал. Марфа, вздрогнув, подняла голову, выругалась. «Пшел ты, нечисть! Горлодер хуже околотушного! Петух, захлопав крыльями, оскорбленно взявился на забор. Марфа, тяжело, держась за перекладину, поднялась. Посмотрела на темный дом, из которого не доносилось ни звука. Вздохнула, обтерла передником лицо и медленно пошла в крыльцо. В пятом часу вечер возле Варшавского вокзала остановилась пролетка. «Прибавить бы, надо!» — проворчал пожилой извозчик, глядя на то, как пассажирка стремительно прыгает из экипажа прямо в обширную ложу. «Ведь как гнали-то ровно на пожар!» «Он там на Смоленск стоит, я знаю, не первый год вожу». «Возьми». Софья, не глядя, высыпала в подставленную ладонь все монеты, которые нашлись в сумочке, и, не слушая удивленных криков, «Эй, барышня, много дали-то? У нас тоже совесть имеется? Обождите!» Кинулась сквозь шумную суетливую толпу на перрон. На остоженку Софья приехала слишком поздно. Квартира во втором этаже оказалась заперта, Соседей не было. Заспанный дворник, обнаруженный на поленнице, где он мирно пучевал с похмелья, кое-как объяснил, что квартиранты еще утром разочлись с хозяином и час назад умчались на вокзал, а на какой и зачем ему неведомо. Как ни была разочарована и растеряна Софья, она все же сообразила, что в Смоленскую губернию нужно ехать с Варшавского вокзала, и понесла сыскать извозчика. Небо между тем, Совсем потемнело, за Новодевичьим монастырем угрожающе грохотало, из-за его прянишных башен ползла страшная сизая туча, по которой время от времени, как судороги, пробегали нити молний, и вокзальная толпа уже с беспокойством задирала головы. Софья в вихрем влетела на перрон и, чуть не заплакав, увидела, что смоленский поезд мягко, еле заметно тронулся с места. Ее обдало облаком черного дыма. Чуть ли не в лицо раскричался басовитый гудок. «Я сейчас умру», — в ужасе подумала Софья, быстро идя вдоль состава и с последней надеждой заглядывая в пыльные окна. Она сама не знала, зачем делает это, ведь ничего не стоило дождаться завтрашнего поезда и с ним уехать в Смоленск, а оттуда в Раздольное. Но Софья почувствовала вдруг такое отчаяние, словно опоздав сегодня, теряла Владимира навсегда. Торопясь за вагонами, она все ускоряла и ускоряла шаг, наконец побежала и вдруг чуть не упала, споткнувшись, когда увидела в открытом окне чью-то смотно знакомую разбойничью смуглую физиономию с раскосыми глазами и папиросой в углу губ. Глаза эти встретились с уже затуманенным от слез взглядом Софьи, И в ту же минуту раздался такой истошный вопль, что все стоящие на перроне дружно повернули головы к уходящему составу. Дмитрич! «Господи, это ж Северьян кричит!» поняла Софья и почти сразу же из набирающего скорость вагона выскочил Чермянской. Качнувшись, он чудом не упал, неловко шагнул было к Софье и остановился. Тогда она сама побежала к нему под хлынувшим тёплым ливнем, не замечая, что встречный ветер сорвал с плеч накидку, что ноги и подол платья уже мокрые насквозь, что на них смотрит весь вокзал и остановилась, с размаха ударившись в грудь Черменского. — Софья Николаевна, — хрипло спросил он, беря ее за руку, — что случилось? Вы здесь? Почему? — Владимир, Владимир Дмитриевич. «Ради Бога!» — Софья едва могла говорить. Дыхание рвалось, сердце приходилось зажимать рукой, чтобы оно не выскочило прочь, пробив и грудь, и платье. «Я теперь знаю все. Я говорила сегодня с Ирэн, она рассказала мне. Я все знаю. Я люблю вас, это правда. Я любила вас всегда с самого первого дня. Но скажите мне лишь одно, лишь одно. Вот это письмо. Кому вы писали его?» Она разжала ладонь, в которой лежала последняя записка Черменского. скомканные, потерявшие всякий вид, с расплывшимися чернильными строчками. Владимир машинально взял ее, но серые глаза, не отрываясь, смотрели в бледное, мокрое от слез и дождя лицо Софьи. «Кому вы писали это письмо?» тихо повторила она и черменская наконец опомнившись перевел взгляд на смятый лист дешевой гостиничной бумаги и потому как владимир покраснел и на скулах у него дернулись желовваки софья догадалась он понял что это за письмо даже не развернув его вы писали это мне уже совсем чуть слышно спросила она нет ответил Черменской, не задумываясь и таким тоном, что Софья сразу же замотала головой. «Не надо, больше ничего не говорить, я не хочу, не должна это знать. Оно попало ко мне случайно, и я...» «Оно не могло попасть к вам случайно, Софья Николаевна». Медленно глядя в сторону, возразил Черменской. «Я писал это Марии Мерцаловой. Четыре года назад, после того, как мы... Провели вместе ночь в калужской гостинице. Я уехал, не дождавшись Машиного пробуждения. Вероятно, оправдания мне быть не может, кроме одного. Я уже тогда любил вас. И все же... — Она умерла, это правда? — быстро перебила его Софья. — Да, отравила смышьяком. — Господи, бедные! Как же так? Софья закрыла лицо руками. Кто ж мог подумать? Она отравилась из-за вас. Маша была безнадежно больна. Помолчав, тяжело произнес Черменской: Как это письмо попало к вам? Маша отдала. Сказала, что его прислали мне вы, что она вскрыла письмо из любопытства, а конверт потом потеряла. Я ведь ничего не знала о вас, не Владимир Дмитриевич. Не подумайте, что я осуждаю, вы имели право, вы мужчина, вы были свободны, но я...» Софья говорила и пристально смотрела в серые глаза на темном от загара лице напротив. Сколько лет она мечтала об этом, просто смотреть не отрываясь. Долго-долго, пока хватит сил. «Отчего же вы поверили ей, Софья Николаевна?» от того, что я не получала ваших писем, от того, что вы не приезжали. От того, что Федор и Маша... Впрочем, вы сами все знаете, и я хотела бы, прежде чем вы уедете... Вы согласны стать моей женой?» Быстро спросил Черменской, беря Софью за обе руки и прерывая этим бессвязный сумбурный поток слов. Болотная зелень погибельных глаз плеснула, казалось, прямо ему в лицо. И как от крепкого вина разум закружилась голова. «Да, да, да!» Сразу же ответила она, улыбнулась и заплакала. «Дмитрич, вот знаешь чего, свинство это!» Вдруг послышался мрачный вывод, и над перроном появилась встрепанная голова Северьяна. Через мгновение и сам он, взъерошенный и злой, стоял рядом с Владимиром и Софьей. «Здрасте, Софья Николаевна, явились наконец-то, слава Господу!» «Дмитрич, у меня ведь годы уж не те, чтоб на всем ходу с поезда за тобой сигать!» Ты-то хоть на перрон успел, а я прям под откос, так кубарьком и покатился?» «Скажите на милость», — изумился Владимир. «Годы свои он считать начал. Сразу, видно, собрался жениться. Не дождетесь!» — огрызнулся Северян. «А Наталья, между прочим, тоже за мной следом прыгнула. И с узлами, и с корзиной своей!» «Да вы что, рехнулись?» Владимир сразу перестал улыбаться и растерянно посмотрел на Северьяна. «Куда же она прыгнула? С ее-то брюхом! Ты хоть ловил? Какой? Самого бы кто словил! помниться не успела, она уж следом под откос катится с корзинкой в обнимку и верещит. Да вон уже она сама лезет, дурище! Скинет теперь, как бог свят!» Из-за края перрона действительно появилась рыжая простоволосая голова со съехавшим на шею платком. Владимир и Северьян, не сговариваясь, подскочили, И втянули на перрон пыхтящую, как паровоз Наталью, так и не выпустившую из рук ни корзинки, ни узла. Да что же это такое? Накинулась на мужчину она, едва обретя почву под ногами. Владимир Дмитриевич, Северьян Дмитрич, вы чего это вздумали на ходу с машины прыгать? А ежели б я не поспела за вами-то. Доехала бы дура до Смоленска одна, как барыня, только и всего. А ты чего, фармазонка, вытворила? Разорался Северян на весь вокзал. Владимир, увидев его побелевшие скулы, на всякий случай положил руку другу на плечо, но тот не обратил на это ни малейшего внимания. Ну, говори, чего там, пусто твое! Дитя еще живое! Не придавило, не ударила! Холера крымская! Вот только учуди мне еще раз такое! Косу на руку намотаю до да отхожу! Господь с вами, Северян Дмитрич! Что нам с позом-то сделается? преспокойно отмахнулась Наташка. Она степенно поправила платок. огладила живот и с интересом оглядела стоящую рядом с черменским софью та в свою очередь испуганно смотрела на ее живот и наташка снисходительно пояснила Откольб два месяца назад такая козя случилась беспокоиться можно было бы а сейчас ничего с ним не сделается потому большой уже и держится крепко уж мы то знаем с ней в первой поде доброго здоровчка барышня наталья знакомца «Это моя невеста, Софья Николаевна Грешнева», — улыбаясь, — сказал Владимир. Наташка перевела внимательный взгляд с него на Софью, подумала о чем то и вздохнула. «Так это из-за вас, барышня, мы все с машины-то попрыгали. И что ж нам теперь че делать? Следующий только завтра пойдет. А еще и дождичком крапит». Софья посмотрела на Владимира, чувствуя, как бегут по лицу струйки теплого дождя, задумчиво отозвалась. «Я, собственно, собиралась вас пригласить на генеральную репетицию Онегина в Половцевской домашней опере. Что ж, тогда пойдем все вместе в театр», — решил Владимир. Северьян закатил глаза и сел прямо на мокрый перрон, обхватив голову руками. Наталья тихо рассмеялась и, усевшись рядом, начала что-то чуть слышно втолковывать ему на ухо. А Софья стояла перед Владимиром, смотрела и смотрела в серые глаза, которые были теперь так близко. Думала о том, что, наверное, это навсегда, и о том, что он еще ни разу, никогда в жизни не целовал ее. И Владимир, словно почувствовав ее мысли, бережно привлек Софью к себе и взял в мокрые ладони ее лицо. В ту минуту вдруг ударил такой раскат грома, что Наташка тоненько взвизгнула, а Северян чертыхнулся. Голубая вспышка молнии осветила молодой зелень берез, растущих вдоль насыпи. С новой силой хлынул ливень, и из-за всего этого Софья даже не смогла понять, был он только что или нет, этот поцелуй.